Когда люди несчастны, смерть кажется свободой. Когда люди несчастны, они так полны ярости, гнева, что готовы убивать, даже рискуя тем, что убьют их. Политик существует, потому что вы несчастны. Благодаря этому может продолжаться Вьетнам, Бангладеш, арабские страны. Продолжается война. В одном Или в другом месте продолжается война. Это положение вещей нужно понять. Почему оно существует и как вам из него освободиться. Пока вы не выйдете из него, пока не поймете весь механизм, всю обусловленность, гипноз, под которым вы живете, пока вы его не уловите, не начнете наблюдать и не отбросите, вы никогда не будете экстатичными. Никогда не сможете петь песню, которую пришли спеть. Тогда вы умрете, так и не спев свою песню. Тогда вы умрете, так и не станцевав свой танец. Тогда вы умрете, никогда даже не жив. Ваша жизнь – это только надежда, это не реальность. Она может быть реальностью. Тот невроз, который вы называете обществом, цивилизацией, культурой, образованием, у этого невроза есть очень тонкая структура. Вот эта структура. Общество дает вам символические идеи, чтобы реальность мало-помалу затуманилась, покрылась дымкой, чтобы вы не могли видеть реального и начали испытывать привязанность к нереальному. Например, общество вам говорит быть чистолюбивыми, Оно помогает вам идти на поводу амбиций. Амбиции означают жить в надежде, жить в завтра. Амбиции означают, что сегодня нужно пожертвовать ради завтра. Сегодня – это все, что есть. Сейчас – единственное время, в котором вы есть. Единственное время, в котором вы когда-либо будете. Если вы хотите жить – Значит, сейчас или никогда. Но общество учит вас амбициям. С самого детства, когда вы идёте в школу, и в вас закладываются амбиции, вас отравляют. Стань богатым. Добейся власти. Стань кем-то. Никто вам не говорит, что у вас уже есть способность быть счастливыми. Все говорят – что вы сможете приобрести способность быть счастливыми, только если выполните определенные условия. Чтобы у вас было достаточно денег, большой дом, большая машина, то или другое, только тогда вы сможете быть счастливыми. Счастье не имеет ничего общего с этими вещами. Счастье – это не достижение, это ваша природа – Животные счастливы без всяких денег. Они не Рокфеллеры. И никакой Рокфеллер не счастлив так, как олень или собака. У животных нет никакой политической власти. Они не премьер-министры и не президенты. Но они счастливы. Деревья счастливы, иначе они перестали бы цвести. Они по-прежнему цветут. Весна по-прежнему приходит. Они по-прежнему танцуют. Они по-прежнему поют. Они по-прежнему изливают свое существо к ногам Божественного. Их молитва непрерывна. Их поклонение непрестанно. И они не ходят ни в какую церковь. В этом нет надобности. Бог приходит к ним сам. В ветре, в дожде, в солнце. Бог приходит к ним сам. Лишь человек несчастлив, потому что человек живет в амбициях, а не в реальности. Амбиции – это трюк. Трюк, направленный на то, чтобы отвлечь ум. Символическая жизнь вытеснила собой жизнь реальную. Понаблюдайте за этим. Мать не может любить ребенка до такой степени, как этого хочет ребенок, потому что жизнь матери перевернута вверх ногами. Ее жизнь не была жизнью осуществленности. Ее любовная жизнь была бедствием. Ей не было позволено расцвести. Она прожила жизнь в амбициях. Она пыталась контролировать своего мужчину, владеть им. Она была ревнива. Она не была любящей женщиной. А если она не была любящей женщиной, как она может внезапно начать любить ребенка? Я только что прочитал книгу Рональда Лэйнга. Он прислал мне свою книгу под названием «Факты жизни». В этой книге он описывает эксперимент, в котором психоаналитик опрашивал матерей. «Когда ваш ребёнок должен был вот-вот родиться, были ли вы готовы его приветствовать? Были ли вы готовы принять этого ребёнка?» Он составил анкету. Первым вопросом в нем было «Вы хотели этого ребенка или зачатие произошло по случайности?» 90% женщин сказали «Это произошло случайно, мы его не хотели». Затем «Когда вы забеременели, колебались ли вы?» Хотели ли вы родить ребенка или собирались делать аборт? Было ли это для вас ясно? Многие сказали что колебались много недель, сделать им аборт или родить ребенка. Затем ребенок родился. Они не смогли ничего решить. Может быть, были другие соображения, например, религиозные. Может быть, это было бы для них грехом. Это угрожало бы им адом. Может быть, они принадлежали католическому вероисповеданию. И им помешало сделать аборт идея, что аборт – это убийство. Могли быть также социальные соображения. Ребенка хотел муж. Или они хотели родить ребенка, чтобы упрочить свое эго. Но сам ребенок никому не был нужен. Редко встречалась мать, которая говорила, «Да, ребенку были рады. Я его ждала и была счастлива. А если рождается ребёнок, которому не рады, с самого начала мать колебалась, рожать его или не рожать, это не могло не иметь последствий. Должно быть, ребёнок ощущал эти переживания. Когда мать думала о том, чтобы сделать аборт, ребёнок, наверное, чувствовал обиду. Ребёнок – это часть тела матери. Каждая вибрация её тела достигает ребенка. Или когда мать раздумывает и колеблется, находясь в нерешительности, что ей делать или не делать. Ребенок тоже ощущает дрожь, колебания. Он висит между жизнью и смертью. Затем каким-то образом этот ребенок рождается, и мать думает, что это вышло только случайно она применяла противозачаточные средства пробовала то то и то то, но ничто не помогло и ребенок родился и теперь его нужно терпеть это терпимость не любовь ребенку с самого начала недостает любви и мать тоже чувствует себя виноватой, потому что не дает ребенку столько любви, сколько было бы естественно и она начинает создавать Заменители она принуждает ребенка слишком много есть она не может наполнить душу ребенка любовью она пытается набить его тело едой это заменитель можете сами на это посмотреть Матери так одержимы ребенок говорит: я не голоден, но матери продолжают заставлять их есть. это не имеет ничего общего с ребенком. Они не слушают ребенка, они предоставляют заменитель. Они не могут дать ему любви, поэтому дают еду. Ребенок растет, они не могут его любить, и они дают ему деньги. Деньги становятся заменителем любви. И ребенок также узнает, что деньги важнее любви. Если у тебя нет любви, беспокоиться не о чем – Но деньги у тебя должны быть. В жизни он станет жадным. Он будет гнаться за деньгами, как маньяк. Он не будет беспокоиться о любви. Он скажет «Сначала первостепенное. Сначала у меня должен быть большой счет в банке. У меня должно быть столько-то денег. Только тогда я смогу позволить себе любовь». Тогда как для любви не нужно никаких денег. Любить ты можешь таким, как есть. И если ты думаешь, что для любви требуются деньги, и гонишься за деньгами, однажды, может быть, у тебя будут деньги, и тогда ты внезапно почувствуешь себя пустым. Потому что все эти годы были потрачены впустую в накоплении денег. И не только потрачены впустую. Более того, Все эти годы были годами без любви. Ты не тренировался в любви. Теперь деньги есть, но ты не умеешь любить. Ты забыл сам язык чувствования, язык любви, язык экстаза. Да, ты можешь купить красивую женщину, но это не любовь. Ты можешь купить самую красивую женщину мира, но это не любовь. И она придёт к тебе не потому, что тебя любит. Она придёт к тебе из-за твоего счёта в банке. Деньги – это символ. Власть, политическая власть – это символ. Респектабельность – это символ. Всё это нереальные вещи. Это человеческие проекции. Это необъективные вещи. В них нет никакой объективности их нет, это только сновидения, спроецированные несчастливым умом. Если вы хотите быть экстатичными, вам придется выпасть из символического мира. Освободиться из символического мира – значит освободиться от общества. Освободиться от символического мира – значит стать индивидуальностью. Чтобы Освободиться от символического мира, вам придется набраться храбрости и войти в реальное. И только реальное – реально. Символическое – нереально. Что такое экстаз? Нечто, требующее достижения? Нет. Нечто, требующее, чтобы вы его заработали? Нет. Нечто, чем вы должны стать? Нет. Экстаз – есть бытие, а стремление стать кем-то есть страдание. Если вы хотите кем-то стать, то будете несчастными. Это стремление – коренная причина несчастья. Если вы хотите быть экстатичными, тогда это только сейчас, здесь и сейчас, в это самое мгновение. В это самое мгновение никто не заграждает вам путь. Вы можете быть счастливы. Счастье так очевидно и так легко. Это ваша природа. Вы уже несете его в себе. Просто дайте ему шанс расцвести, распуститься в цветок. И экстаз не принадлежит голове. Помните, экстаз принадлежит сердцу. Экстаз не принадлежит мысли. Он из области чувствования. А вы были лишены чувствования, вы были отрезаны от чувствования. Вы не знаете, что такое чувствование. Даже когда вы говорите «я чувствую», вы только думаете, что чувствуете. Когда вы говорите «я чувствую себя счастливым», наблюдайте, анализируйте, и вы обнаружите, что думаете, что чувствуете себя счастливым. Даже чувствование должно преломиться сквозь призму мышления. Оно должно преодолеть цензуру мышления. Лишь когда мышление его одобряет, оно позволено. Если мышление его не одобряет, оно сбрасывается в бессознательное, в подвал вашего существа и оказывается забытым. Переместитесь в сердце, меньше будьте в голове. Голова – это только часть вас. Сердце, в смысле, в котором я использую это слово, все – ваше существо. Сердце – это ваша тотальность. Поэтому каждый раз, когда вы в чем-то тотальны, вы действуете из чувствования. Каждый раз, когда вы в чем-то частичны, вы действуете из головы. Наблюдайте, как художник рисует – И в этом состоит разница между настоящим художником и техником. Если художник только техник, владеющий техникой рисования, знающий технологию, знающий о кистях, красках и холсте, получивший образование, он будет действовать из головы, он будет техником. Он будет рисовать, но не будет в этом тотален. Затем посмотрите на настоящего художника – который не техник, он будет этим поглощен, опьянен. Он будет рисовать не только рукой, он будет рисовать не только из головы, он будет рисовать всем своим существом. Он будет вовлечен до мозга костей, включая ноги, включая кровь и плоть, включая мозг костей, включая все, что в нем есть. Вы можете наблюдать, вы можете видеть, Вы можете почувствовать, что он в этом тотален, он в этом потерян. Для него больше ничего не существует. Он пьян. В это мгновение его больше нет. Он неделающий. Голова – это делающий. В это мгновение тотальной поглощенности он неделающий, он только проход, словно сквозь него рисует целое. Когда вы сталкиваетесь с танцором, настоящим танцором, не таким, который просто исполнитель, тогда вы увидите, что он не танцует. Нет, что-то от запредельного танцует в нём. Он в этом тотален. Каждый раз, когда вы чем-то заняты тотально, вы экстатичны. Когда вы в чём-то частичны, то остаётесь несчастными, потому что часть вас будет двигаться отдельно от целого. Тогда сохранится разделение, расщепленность, напряжение, тревога. Если вы любите из головы, ваша любовь не даст вам никакого экстатического опыта. Если вы медитируете из головы... Когда-то я ходил на реку плавать, я это очень любил. Каждый раз, когда я возвращался... Один из соседей всегда на меня смотрел, и он видел, что я был очень экстатичным. Однажды он спросил, что происходит. Я всегда вижу, что ты ходишь на реку, и ты остаешься там часами и плаваешь в реке. Я тоже хочу с тобой пойти, потому что ты выглядишь таким счастливым. Пожалуйста, не ходите, сказал я. Вы упустите суть, и реке будет очень грустно. Нет, не ходите, потому что сама ваша мотивация станет преградой. Вы можете плавать, но вы будете ожидать, когда же с вами случится это ощущение счастья. Оно никогда не случится, потому что оно случается только когда вас нет. Плавание может стать медитацией. Бег может стать медитацией. Что угодно может стать медитацией если вас нет. Экстаз принадлежит сердцу, принадлежит тотальности. Под сердцем подразумевается ваша тотальность, органическое единство. И танцуйте сегодня, не завтра. Пусть танец будет здесь и сейчас, и пусть он исходит из вашей тотальности. Вы покидаете самого себя, вы становитесь опьянённым, Да, радость безумна, и только безумные люди могут ее себе позволить. Обычный здравомыслящий человек так хитер, так коварен, расчетлив, что не может позволить себе радости, потому что ее нельзя контролировать. Точно так же, как я говорил, что радостного человека не может контролировать общество. Позвольте мне сказать вам еще и это – Вы не можете контролировать собственную радость. Не можете контролировать собственный экстаз. Если вы хотите сохранить контроль, то никогда не будете радостными. Тогда вы можете быть только несчастными. Только несчастье подконтрольно. Обществу или даже вам самим. Многие люди... Приходят ко мне и говорят, что хотели бы выбраться из своих несчастий. Но они не готовы двигаться в состояние бесконтрольности. Они хотят контролировать даже радость. Они всегда хотят сохранять контроль. Они всегда хотят оставаться хозяином, боссом. Это невозможно. Босс должен исчезнуть. Радость Может освободиться в вашем существе, только когда весь контроль удален. Радость не знает никакого контроля. Она дика. Экстаз дик. Его нельзя контролировать. Вы должны потерять весь контроль. Вы должны упасть в него, в саму его бездну. А эта бездна бездонна. Вы продолжаете падать, падать и падать. И никогда не достигаете дна, потому что у радости нет конца. Это бесконечный процесс. Он вечен. И он так громаден, как вы можете его контролировать. Сама эта идея глупа. Когда вы танцуете, как сумасшедший, поете, как сумасшедший. Когда вы радостны без всякого контроля, без собственного присутствия. Когда радость так полна, льется через край, вы наводнены ею, и весь контроль отброшен, тогда вы увидите чудо. Смерть и жизнь танцуют вместе, потому что вся двойственность исчезает. Если вы разделены, возникает двойственность. Если вы не разделены, двойственность исчезает. Когда вы расщеплены, Расщеплен весь мир. Именно ваша собственная расщепленность проецируется на экран Вселенной. Когда вы в нерасщепленном состоянии, цельные, единые, органичные, оргазмичные, тогда вся двойственность исчезает. Тогда жизнь и смерть – одно. Не противоположности, но взаимодополняющие части – Танцующие – рука об руку. Тогда плохое и хорошее – одно. Они танцуют – рука об руку. Тогда материя и сознание – одно. Именно это происходит у вас внутри. Душа танцует с телом. Тело танцует с душой. Они не двое. Они одно. Они абсолютно едины. Проявление единства. Тело – ничто иное, как видимая душа, а душа – ничто иное, как невидимое тело. И Бог не где-то вверху на небесах. Он здесь, сейчас, в деревьях, в камнях, в вас, во мне, во всем сущем. Бог – душа существования, невидимое, глубочайшее внутреннее ядро. Внутреннее танцует с внешним. Возвышенное танцует с низменным. Священное танцует с нечестивым. И грешник танцует со святым. Как только вы становитесь одним целым, внезапно вся двойственность исчезает. Именно поэтому я говорю, что действительно мудрый человек также и дурак. Это неизбежно, потому что глупость и мудрость танцуют вместе. И действительно мудрый человек, настоящий святой, так и негодяй. Это неизбежно, по-другому быть не может. Бог и дьявол не отделены друг от друга. Думали ли вы когда-нибудь о слове «дьявол»? Оно происходит от того же корня, что и слово «божественный». Они принадлежат одному и тому же корню. Оба они происходят от санскритского корня «дива». От него происходит «дева». От него происходит слово «божественный». От него же происходит и слово «дьявол». Глубоко внутри дерево одно. Ветвей много, и они движутся в разных измерениях, направлениях. Листьев миллионы, но если вы идете глубоко, вы приходите к единству, к одному дереву. Когда вы в танце, всё танцует вместе с вами. Да, старая пословица верна. Если ты плачешь, то плачешь один. Если ты смеёшься, вместе с тобой смеётся весь мир. Когда вы несчастны, вы отделены. Несчастье отделяет вас. Отделённость делает вас несчастными. Эти вещи связаны друг с другом лежат в одной упаковке. Каждый раз, когда вы несчастны, внезапно вы становитесь отделенными. Именно поэтому эго не может позволить себе быть счастливым. Потому что если вы станете счастливым, эго не сможет существовать. Вы больше не отделены. Эгоистичный человек не может позволить себе быть экстатичным. Потому что в экстазе эго не будет. Это для него чересчур. Он предпочтет оставаться несчастным. Он окружит себя тысячей и одним несчастьем, чтобы помочь сохраниться эго. Вы не замечали? Когда вы действительно счастливы, эго исчезает. Когда вы действительно счастливы, внезапно вы чувствуете глубокое единство с целым. Когда вы несчастны, вы хотите быть в одиночестве. Когда вы счастливы, вам хочется этим поделиться. Когда Будда был несчастен, он ушел в лес, бежал от мира. Что случилось через шесть лет? Когда он стал экстатичным, он вернулся обратно в мир. Он должен был поделиться тем, чего достиг. В страдании вы подобны семени. В экстазе вы становитесь цветком. И ваш аромат, конечно, должен быть высвобожден, чтобы его подхватили ветры. Вы можете это наблюдать в некоторой мере и в собственной жизни. Когда вы несчастливы, вы закрываете двери, вы не хотите встречаться с друзьями. Вам не хочется никуда идти, не хочется ни в чем участвовать. Вы говорите «оставьте меня в покое, пожалуйста». «Оставьте меня в покое». Когда кто-то становится очень-очень несчастным, он совершает самоубийство. Какой в этом смысл? Что такое самоубийство? Самоубийство – это попытка уйти так далеко от мира, чтобы нельзя было вернуться. Это движение в одиночество, абсолютное, необратимое, чтобы нельзя было вернуться. Именно это и есть самоубийство. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы кто-то совершил самоубийство, когда был счастлив, когда был экстатичен, когда танцевал? Нет. Когда возникает танец, вы бросаетесь наружу, вы распахиваете двери, вы сзываете друзей, вы сзываете соседей, вы говорите «Входите, я собираюсь дать пир», Давайте потанцуем, давайте немного повеселимся. Я так наполнен, и мне хочется поделиться с вами. И каждый, кто бы ни пришел к вашим дверям, вы их приветствуете. Встречаете с распростертыми объятиями. Вы приветствуете каждого в мгновение, когда счастливы. Когда вы несчастливы, вы не рады даже тем, кому вы всегда были рады. Если вы танцуете, все существование становится танцем. Оно уже танец. Индуисты называют это раслилой. Бог танцует. А вокруг Бога танцуют звезды и луна, земля и солнце. Это танец, который продолжается непрестанно. Но вы его узнаете лишь когда научитесь жизни танца, языку экстаза. Во время Второй мировой войны один солдат бросил на поле боя свою винтовку и побежал, чтобы поднять небольшой клочок бумаги. С нетерпением прочитав его, он скорбно покачал головой и клочок бумаги, кружась, упал на землю. Оказавшись в больнице, солдат хранил молчание, и его одержимость была упорной и неизлечимой. Он как потерянный бродил по психиатрическому отделению поднимая клочки бумаги каждый раз с явственно различимой надеждой, за которой следовало неизбежное уныние. Будучи объявленным непригодным для службы, однажды он получил свой лист демобилизации из армии. И в то мгновение, когда он взял в руки документ, внезапно он обрел голос. «Вот оно!» – закричал он в экстазе. «Вот оно!» Экстаз – это предельная свобода. И тогда человек просто кричит от радости. «Вот оно! Вот оно! Эврика! Я нашел!» И ирония в том, что не нужно никуда идти, чтобы его найти. Он уже в вас. Он само ваше ядро, само ваше существо. И если вы решитесь, то сможете его найти в это самое мгновение – Не требуется ни мгновения промедления. Интенсивная жажда может открыть эту дверь. Сильное желание может освободить вас сейчас же.